и западными ханствами, Персия и Кепчкария. Было ясно, что Хубилай должен оставить все иные предприятия и сконцентрировать свои силы на подавлении восстания Кайду. К этому Хубилай не был готов, он имел ресурсы, способные лишь парализовать периодически повторяющиеся попытки Кайду организовать рейды в Центральную и Восточную Монголию, в 1287-1888 и в 1293 году. Вслед за завоеванием Южного Китая Хубилай обратил свое основное внимание на периферийные государства, отдельные из которых находились под реальным или номинальным сюзеренитетом либо династии Чин, либо династии Сун. Дорога к Тибету была открыта для монголов после разгрома царства Тангут Чингисханом в 1227 году. В ходе последующих войн с Китаем монголы пересекли восточную часть Тибета и захватили некоторые из его провинций. После своего обращения в буддизм Хубилай рассматривал себя как естественного защитника тибетских монахов, и в 1261 году назначил ламу Пагба ханом закона, дав ему духовную и светскую власть в Тибете. В ответ лама благословил династию Юань. Именно Пагба разработал новый монгольский алфавит, так называемую квадратную письменность, которая использовалась монголами в период Юань. В то время как отношения между монголами и Тибетом были дружественные, Хубилай должен был послать войска в Бирму и Китай, чтобы подчинить их властителей. В своих экспедициях в Аннам, Чампу, Камбоджу и Бирму в 1280 году монголы одержали несколько первоначальных побед, но в большинстве случаев их войска пострадали от дизентерии, и иных тропических болезней. В целом солдаты монгольской армии, монголы, тюрки и другие, не могли приспособиться к влажному климату нового театра военных действий. Это в конце концов привело к поражению и отступлению монголов. И все же правители индокитайских государств находились под сильным впечатлением от монгольской мощи, и к 1288 году многие из них признали Кубилая. Лишь монгольская морская экспедиция на Яву в 1293 году получила явный отпор, а власти великого хана был брошен твердый вызов со стороны раджи Маджапахита. То, что монголы не имели своей силы на море, также выявилось в провале двух их попыток завоевать Японию в 1274 и 1281 годах. Для второй из них Хубилай собрал в северокитайских и корейских портах огромную флотилию, чтобы перевести экспедиционный корпус в Хакату на остров Кюсю. Высадка армии произошла по плану, но вскоре после этого монгольские корабли были уничтожены или разбросаны по морю тайфуном, Отрезанная от своих баз, армия была окружена и разбита японцами. После этого несчастья Хубилай оставил идею подчинения Японии. Отношение Хубилая к Западу отличалось от взглядов его предшественников столь же радикально, сколь не походила на предыдущую его политика по отношению к Китаю, поскольку он был поглощен созданием собственной Китайской империи, и поддержанием контроля над монгольскими князьями он оставил идею покорения Европы. Он был наиболее могущественным властителем в мире. Большая часть Азии, равно как и восточная часть Европы, признали его высшую власть. У него не было побудительного мотива расширять свою империю далее на запад. Если бы это и дало какие-либо преимущества, то они могли в большей степени касались бы интересов местных ханов, а не империи. Кроме того, Хубилай был достаточным реалистом, чтобы признать, что если европейские правители